Глава 25 С балкона Эстелла наблюдала, как баронесса проталкивается сквозь толпу гостей. Написанное на лице модельерши отвращение, которое то и не удавалось скрыть, доставляло ей несказанное удовольствие. После всего, что баронесса перепробовала, чтобы ее уничтожить, она так ничего и не добилась. И теперь это она, та, чей вечер и жизнь будут разрушены. Эстела проскользнула в толпу, чтобы подойти к баронессе поближе. Она вытащила на ходу серебряную шляпную булавку из волос и сжала ее в ладони. Друзья выполнили свою часть плана. Теперь ее черед. Увидев, как баронесса подошла к Джону, Эстела замедлила шаг. Подобравшись как можно ближе, чтобы слышать их разговор, она напрягла слух. «Вечер получился не совсем в стиле викингов» заметил Джон, кивая в сторону гостей. Баронесса хмыкнула. «Она здесь!» «Кажется, да, баронесса», — подтвердил Джон. Приблизившись к ней со спины, Эстелла быстро уколола руку баронессы булавкой. Не успела баронесса на это отреагировать, как Эстелла вновь растворилась в море своих двойников. В руках у нее теперь был свисток для собак, Которую она сорвала с другого запястья баронессы, отвлекая ее уколом булавки. Удаляясь, Эстела слышала, как баронесса приказывает Джону найти ее. Она улыбнулась. Баронесса может искать сколько ее душе угодно. Круэллу ей не поймать. Со свистком в руке Эстела направилась в заднюю часть особняка. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она прошмыгнула в ванную. Там она сняла с себя вечерний туалет и разгладила неприметное платьице, которое было под ним. После чего надела на голову рыжий парик, завершив обратное превращение в Эстеллу. Она готова. Теперь нужно, чтобы баронесса подошла к ней. Она сжала свисток для собак в ладони. Этот момент она тоже предусмотрела. Идя к дверям, ведущим в сад, она смотрела на большую стеклянную стену. Воспоминание о той ужасной ночи, навсегда изменившей ее жизнь, пронеслось у нее перед глазами. В нем она смотрела через стекло, как бушует буря, и баронесса говорит что-то ее матери на краю утеса. Ее наполнила та же тревога, которую она испытывала тогда. Но вместе с ней ярость. Именно ярость вытолкнула ее за дверь и подтолкнула к тому самому утесу. Дойдя до места, она поднесла свисток к губам и дунула. Ей не пришлось долго ждать. Свисток сработал. В считанные мгновения она услышала знакомый лай далматинцев баронессы, после чего увидела самих собак. Они пулей вылетели из особняка, волоча за собой поводки, и бросились через лужайку ей навстречу. Она увидела, как силуэт баронессы вырисовался на фоне освещенного здания. Баронесса крикнула, Взять ее! Позади нее стояли охранники, которым наконец удалось выбраться из библиотеки. Они были готовы выполнить приказ, но баронесса велела им не вмешиваться. Эстала и брови не повела, когда псы ринулись на нее. Они все приближались и приближались, громко лая. Затем, когда между ними оставалось меньше метра, остановились. Сев, они радостно завиляли хвостами. «Хорошие песики», — произнесла она негромко. Баронесса быстро пошагала к Эстелле, звеня кольчугой. Эстела не шелохнулась. Она так долго ждала этого момента, когда перевес будет на ее стороне. Она не покажет баронессе свою слабость. Быть может, баронесса и облачена в доспехе, но Эстела не теряла времени даром и создала свой собственный защитный костюм. Наконец баронесса встретилась с ней лицом к лицу. Она остановилась, подперев бока руками. «Здравствуй, Круэлла!» — сказала она. «Здравствуй, мама!» — ответила Эстелла. Она не без удовольствия отметила, что баронессу заметно передернула от такого обращения. «Можешь снять эту нелепую маску?» — предложила баронесса, махнув на костюм Эстеллы. Остала опустила взгляд на свое платье, затем прикоснулась к рыжим волосам, после чего пожала плечами. Вместо того, чтобы снять парик, она перевела взгляд обратно на здание. Жаль портить тебе вечер, сказала она, но я пришла, чтобы выставить тебя за порог. Это мои владения. Ты ведешь себя нелепо, резко ответила баронесса, но ее голос слегка дрожал. Эстела улыбнулась. Баронесса может говорить, что ей вздумается, но Эстела провела кое-какое расследование. Она пообщалась с юристами. Баронесса глубоко заблуждается, и она с удовольствием ей это докажет. Эстелла достала крошечный ключ из кармана и подняла его вверх. «Это ключ от шкатулки, в которой лежало свидетельство о моем рождении», сказала она. Она говорила медленно, чтобы баронесса расслышала каждое слово. «А ты думала, что это просто симпатичная вещица?» Некоторое время баронесса молчала, переваривая услышанное. Затем медленно кивнула. «Теперь мне все ясно». «Что?» — спросила Эстелла. Глядя за спину баронессы, она пыталась увидеть, что происходит внутри особняка. «Если план не застопорился...» В это самое мгновение Джон и Джаспер должны пригласить гостей на улицу для особого события этого вечера. Не заметив пока никакого движения, Эстелла вернулась к баронессе. Ей нужно было выиграть время. Ты такая необычная, пояснила баронесса. Разумеется, ты моя дочь. Ее слова поразили Эстеллу. Какое-то время она не знала, что сказать. Приняв ее молчание за добрый знак, баронесса продолжила. В небе над ними прогремел гром, и где-то вдали сверкнула молния. «Мне не хватает кого-то, кто был бы так же хорош, как я», — сказала она. «Как насчет кого-то, кто лучше тебя?» — предложила Эстела вновь обретя голос. Баронесса улыбнулась. На мгновение Эстела не узнала ее улыбку. Она была искренней и излучала тепло. «Ты просто прелесть! Разве ты не видишь теперь, что ты моя дочь?» Слова Джаспера, умолявшего ее не превращаться в баронессу, эхом прозвучали в ушах Эстелы. Он говорил прямо противоположное, что она лучше, сильнее и добрее баронессы. Неужели он ошибся? «Ты бросила меня умирать», — сказала Эстела. Ей не понравились раздраженные нотки, прорезавшиеся в ее голосе. «Я ошиблась», — ответила баронесса. «Мы сможем оставить это в прошлом, я знаю». «Я так не думаю», — возразила Эстела. Но баронессу ей было не провести. «Ты здесь не для того, чтобы мстить», — надавила она. Эстела попробовала возразить, но баронесса ее остановила. «Ты здесь» потому что ты талантливый дизайнер и безумный гений, которому нужна компания себе подобных. В моем лице. Стала чуть опустила плечи. Думаю, мы во многом похожи, признала она. Именно, подхватила баронесса, радуясь, что наконец пробила ее оборону, как две горошины в одном стручке. Здесь нечего стыдиться, Круэлла. Ты так, кто ты есть. «Люди вроде нас делают этот скучный мир менее пресным. Вот почему нас ненавидят». Эстелла сделала вид, что оттаяла, и баронесса продолжила наступление. «Так кто же еще поймет, каково тебе?» «Я, твоя родная мать, которая совершила ошибку, допустив нечто из ряда вон выходящее». Она помолчала, а затем мягко добавила. «Мне жаль. Эстелла так тщательно готовилась к этому моменту, что совсем не нашла времени подумать о том, каково это будет. Стоя сейчас здесь, на краю утеса, где все началось, и видя как будто бы даже искреннее сожаление на лице баронессы, она испытывала ураган чувств. Злость была вполне ожидаема. Чего нельзя было сказать про жалость. Эстелла покачала головой. Ей все равно, что там говорит баронесса. Эта женщина профи всегда добивается своего в мастерской и на подиуме. Она не даст ей добить себя. Эстала не настолько глупа, чтобы поверить ее речам. Позволь тебя обнять, попросила баронесса, выставляя руки вперед. Эстала притворилась, что эта идея ей не по душе. Просьба баронессы сильно упрощала ей задачу. Ты ведь не собираешься столкнуть меня с обрыва. Ты такая забавная, сказала баронесса тепло улыбаясь. Мне это нравится. Обхватив Эстеллу руками, она стиснула ее в крепких объятиях. Вскоре они окрепли настолько, что Эстелле стало трудно дышать. Баронесса повернула голову и шепнула ей на ухо: "Идиотка!" и толкнула ее назад. Эстелла успела лишь вскрикнуть от неожиданности и услышать долгожданный звук фотовспышки после чего сорвалась с края обрыва и полетела вниз